Господин Карвонен прочел перед высокими гостями яркую, целенаправленную поэму, которую написал специально для данного случая наш заведующий рекламой Олави х э й м а н е н Гости наслаждались поэмой, попивая коктейли в приятно непринужденной обстановке общего флирта. Поэма была написана в современном стиле, свободным размером. У меня сохранились экземпляры всех наиболее значительных творений поэта х а й м о н е н а и потому я могу сейчас процитировать несколько ударных строк из его шляпного шедевра. «Господин министр, любезные дамы и господа, тают, тают, Талончики, единицы промтоварных карточек. Ах, как их мало, и ах, как нужны они На чулки, на рубашки, на простыни! Но без единички ты можешь покрыть свою голову, О, прекрасный венец творенья, Новомодным убором кори, с о ч н е в ы м серым, зелёным, лазоревым котелком, котелком, котелком. Следите за модою, мистер, купите котелок, котелок, котелок. я с с р я с с р я с с р без единички, без единички, без единой единички. По окончании демонстрации м о д е л е й Каждый из присутствующих господ получил в подарок новый котелок и пачку рекламных листовок. На следующий день появились в некоторых газетах даже на первой полосе самые теплые восторженные статьи о новинке, к о т о р ы й суждено произвести переворот в модах на мужские шляпы о цветных котелках. Провинциальные газеты перепечатывали из центральных репортаж и фото. В последних известиях по радио говорилось о западном веянии в мире мужских мод. Это сообщение вызвало политические споры, которые усилили разногласия между партиями и увеличили сбыт котелков нового образца. Издаваемый министром народного обеспечения бюллетень «Недельный рацион» также сообщал о цветных котелках, которые продаются без единиц, но не более чем по три штуки на семью. Поэтому в личной карточке покупателя делают соответствующую маленькую пометку. В календаре е о б щ е с т в а содействия народному просвещению» Я нашла однажды следующую фразу. «Мыслящий человек не может стать стадным человеком». Это мудрое изречение приходило мне на память каждый раз, когда Энсио приносил мне свежие данные о продаже котелков. Я могла лишь с радостью признать, что женщины проявляли в одежде свой... индивидуальный вкус, а мужчин привлекала стандартная форма. Цветной котелок стал нормой, которой мужчины непременно хотели следовать. Они е с л и п о верили рекламе, которой руководил маленький коварный поэтишка, повсюду в газетах пестрели объявления, Перед текстом, в тексте и после текста объявления в духе большого мира, и тут же фотографии знаменитых боксеров, профессионалов, актеров, модных певцов, государственных деятелей и поваров, улыбающихся в новеньких котелках, а затем... Последние новинки торгового словотворчества. Окей, okay, сэр, покупай котелок. Переходи на западный стиль. Роберт Тейлор стайл. Вот современный головной убор каждого финского джентльмена. Только ослы ходят теперь без котелка. Роберт Тейлор. Окей, сэр. Есть, сэр. Одевайся. «Up today! Купи котелок, Роберт! Не отставай от моды, сэр! Переходи на котелок!» Роберт Тейлор стайл отныне нужен каждому мужчине. о л о в и й Хейманен оказал неоценимую услугу финнам, обручив их американской модной терминологии.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 Энсио х ю п е а в т о р идеи Роберт Тейлор Стайл, и о л о в и й Хельманен, притворивший эту идею в жизнь, знали своих соотечественников лучше, чем я. Им надо было предложить что-то заграничное, при том с заграничными жестами и словами. Космополитический дух пробудился даже в сельской глубинке, где...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 Ни разу не надели цветных котелков. Судейский помощник Энси Хюпия и заведующий рекламой объединения Карлсон поэт о л о в и х а й м о н а Может быть, им хотело сказаться ь оригинальными, а может, они...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 Доволен. За шесть недель в Финляндии было распродано 340 670 котелков «Роберт», то есть больше, чем о б р у ч е й хула-хуп 12 лет спустя. И все-таки потребности мужчин не были полностью удовлетворены, поскольку кончился фетр, управление е Лицензий охотно выдало бы нам импортное разрешение на некоторых чиновников управления, не хватило котелков Родерт, но из страны поставщика пришло лаконичное уведомление. Все остатки фетра э, со складов отосланы в отсталые страны Азии в порядке помощи голодающим.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 пятницу 23 часа 50 минут. В самый разгар эпидемии цветных котелков лишь немногие знали источник инфекции. Миссис Рэйчел Терник появилась в Хельсинки. Ее поездка несколько раз откладывалась и в итоге оттянулась на 11 месяцев.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 Миссис Тёрнек приняла их за отставных солдат Национальной гвардии, которые со штатским костюмом продолжают носить цветной шлем. Когда я рассказала, в чём корень зла, она с восторгом воскликнула. а о -хо -хо!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 Финское консульство в Нью-Йорке включило в программу ее поездки в качестве объектов, требующих ознакомления. Я очень удивилась, узнав, что в программе отсутствовали э, «Дом одиноких э, матерей», «Дворец президента», «Национальный музей», «Рынок х а к а н ь м и и «Башня стадиона». Это объяснялось, в е р о я т н о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 кондитерских изделий, имеющихся в коммерческой продаже без карточек и у с т р о й с т в о торжественного распития кофе по случаю ежемесячного собрания, на котором будут обсуждаться работы членов Союза. Кружку рукоделия э, жены директоров она также подарила 100 долларов на приобретение магнитофона».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 Теперь он пришел э, просить в неочередной оплаченный отпуск сроком на год, чтобы провести медовый месяц за границей, в одиночестве. Жена вынуждена остаться дома, так как она ждет ребенка. Я переговорила с Энси Хюпе, и он, как юрист, посоветовал мне следующее. Наш...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 Отпуска по беременности на время, время кормления грудью э, даются, э, по нашему закону, только женщинам. Следовательно, и с этой точки зрения нельзя удовлетворить заявление заведующего рекламой Олли о в х э й м а н а на желающего получить отпуск на время беременности и кормления, чтобы убежать за границу от своих прямых обязанностей кормильца семьи. Дело ясное. И всякие жалобы бесполезны. Когда я сообщила бедному рифмоплету решение малого правления, он тут же потребовал расчёт. К счастью, в это время нам нечего было рекламировать, поскольку следующее моё предприятие было снова общеполезным и саму р е к л а м и р о в а л о себя. Все же Олви о Хеймонен оказал нашему объединению ряд ценных услуг. Система ПУ, клейстер Карлсон, чернила Минна, кровельный толь Армос, паркетная мастика Энсио и, наконец, котелок Роберт, благодаря ему пользовались таким большим успехом, Учтя все это, я выдал ему дополнительно два месячных оклада. Получив деньги, он выразил недовольство и заявил, что глубоко презирает женский диспотизм. Затем он уехал в какой-то мирный уголок на лоне природы и стал петь дифирамбы финской Мадонне.